Глава восьмая. Фишбург. В гротах там медведи, совы, змеи, волки, ветер, шторм. С криком, ревом в бой готовы Рыщут, где найдется корм. Долы мрачны, сохнет древо Без листвы и без плодов. Почва бедная, чье чрево пусто, Кроме старых мухов. Бартольд Генрих Брокес. Горы. Путь предстоит долгий. — загадочно объявил пастух, как будто других объяснений не требовалось. — Таковы все тропы по ту сторону границы теней. Обычно они далеко от нас, и это хорошо. Но теперь холмогорье приблизилось к землям, что раньше были скрыты от глаз туманом времени. Радуйся, Уилфрид, что ты до сих пор на этой стороне. Старик Пфифер пристально взглянул на Варина. — Скажи-ка, Варин Гуртельфус, а что ты об этом знаешь? — требовательно спросил он. Кое-что! медленно проговорил тот, не сводя садилия сверкающий глаз. Наш клан живет в долине сверлянки с тех пор, как наш предок, старый Ульрик Гуртельфус, по прозвищу Смиритель овец поселился там, неподалеку от сумрачного леса. Говорят, Ульрика тянуло к тропам в неизвестность как медведи к меду. Они начинаются где-то на краю темной пушки, если, конечно, путник их видит и лес позволяет ему войти. Помолчав, пастух кивнул звентибульду. Кто знает, что заманило Эстигена трутовика в старый лес. Говорят, там, в тьме, порой что-то мерцает, словно в глубине леса танцуют блуждающие огоньки. Добавил он устремив взгляд на тех, кто уже прошелся по краю темноты. Наконец, его взгляд остановился на бурихе, который отважился на гораздо большее. Старый картограф явно встревожился гораздо сильнее, чем его кузен. Вот каково мое объяснение шуму на тропе у живой изгороди, С волчьей ночи бесплодные земли оказались слишком близко к нашим, и мы слышим тех, кто бродит там, в потустороннем мире. Надеюсь, у нем они и останутся, заключил Гуртельфус. Картограф из зеленого лога долго молчал, погрузившись в глубокие размышления, но наконец подался вперед. Ты говоришь долгий путь? спросил он. Что это значит? Я никогда не слышал ни о чем подобном. «Это такие пути, по которым невозможно далеко пройти. Редко удается достичь цели, как ни старайся», — пояснил Варин. «Если отправиться такой дорогой, можно и погибнуть, потому что путникам запретят поворачивать назад». «Кто запретит?» — допытывался Бурих, будто зачарованный словами старого пастуха. «Как тут ответить? Не зовем мы их по именам», — сказал Варин. «Здесь все зависит от куда более могучих сил, чем штормовые ветра». Вот почему мы не ищем овец, если какая-то бьется от стада. Неожиданно Варин запел. Голос его звучал глухо, и необычная мелодия будто перенесла слушателей сквозь прочные стены дома на опасные тропы за воротами. «Ветер гонит меня в путь, в неизвестность заглянуть. Тропка манит в путь, толкая, но куда ведет, не знаю». Долго ли шагать по ней, ведь конца не видно ей. Вьется, вьется по лесам, дальше, дальше, к небесам. В заключение он добавил. Это старая пастушья песня с вересковой пустоши. Там облака плывут к далекому горизонту, совсем не такому, как над нашими холмами. Я слышу в ней отзвуки сумрачного леса и черных камышей. «Помните, как о такой дороге говорил и Пирмин Кремплинг?» — вспомнила Тильда. Он шел по тропе, которая все никак не кончалась, а он будто топтался на месте вместе с Фенделем, но видел вдали пустошь, куда от него уходил Блоди. До сих пор никто в этом так и не разобрался. — Гурты и Фульсы многое знают, — сказал старик Псифер. — Отрадно, что в Холмогорье еще остались квендели, которые умеют читать знаки и помнят старинные легенды. Фендель Эйхас тоже был из таких хотя взвещатки его считали неудачником и квелом мухомором, и потому сторонились. — Но ведь ты не пришел в Воронью деревню на совет в Старой Липе, Варин. — Не пришел, потому что не видел в том особого смысла, — честно признался старый пастух. — Я слышал от Лауриха, что все прошло именно так, как я и предполагал. Предупреждениям никто не поверил, потому что на носу важный праздник. «Знаешь, наверное, все должно стать еще хуже, прежде чем все окончательно проснутся и поверят. Да ты и сам прекрасно понимаешь, Адилий!» По выражению лица Гортензии, сидевшей на другом конце стола, было ясно, что она обдумывает услышанное. «Ради горьких лесных поганок объясните, чем нам помогут эти запоздалые прозрения?» — проворчала она. «Все эти рассуждения только пугают Хульду, и ей вовсе не хочется идти с нами дальше». «А нам уже пора, если мы не хотим бродить в потёмках. Уверяю вас, что тогда путешествие будет очень и очень долгим, даже безо всякой призрачной магии». Вдруг стекла задрожали, а в камин с шипением ворвался поток воздуха, от чего поленья в зале засверкали. Квендели испуганно вздрогнули. Флинк и ласка предостерегающе зарычали, отпрянув от Биттерлинга, который вскочил и бросился к окну. «Просто дождь и ветер!» — крикнул он почти радостно. «И ветер возвращается вместе с тучами». «Очень хорошо, потому что дождь смоет туман». «Очень плохо», — проворчала Гортензия. «На таком ветру, еще и под дождем, мы промокнем в повозках, прежде чем минуем деревню Краб, сырая вязан дров». Долгий путь. Эти слова еще долго звучали в голове Гортензии насмешливым припевом в такт монотонному скрипу колес и лошадиной поступи. Повозки медленно плыли вдоль однообразного серо-коричневого пейзажа, подернутого дымкой дождя. «Долгий путь. Может, и правда такая особая дорога?» — подумала она. Слева холм крапы упрямо прячется в дымке, а справа не кончается тропинка у живой изгороди. Унылое зрелище. Почти голые, и потрепанные ветром кусты на сырых стенах. Зато мы сразу увидим, если кто-то пройдет мимо, хотя бы потому, что с этой стороны туман начинает рассеиваться. Расположившись рядом с ней, Карлман откинулся на спинку сиденья под парусиновой крышей повозки, тщетно пытаясь спрятаться от дождя. Дувший с юга, ветер безжалостно обрушивал на них холодные капли. На других повозках не было крыш, и остальные сидели в промокшей одежде, сгорбившись и втянув головы в плечи, как мокрые вороны. Только Райцкер, чью корзину старик Фифер затолкал под брезент, которым накрыли багаж, спрятался и от дождя, и от ветра. Последним в маленькой кавалькаде ехал Уилфрид фон Денштайнен, на виду всех попыхивая трубкой. Впереди их ожидало мрачное путешествие. От Отсторожки все отъезжали не в лучшем настроении, никому не хотелось оставлять Йордис и Варина без защиты, особенно после их рассказов. — Вряд ли я смогу уговорить вас остаться, — вздохнула Йордис, указывая на свинцово-серое небо. — И Едете в сумерках, и хоть это с вами не в первый раз, приятнее не становится. Ищите в тумане огни и правьте туда. Ари-парк не слишком далеко, к югу от тропинки за живой изгородью. Потом долго будет пусто. Дорога пойдет через поля и луга, но оттуда до Жабьего моста уже недалеко. Где вы остановитесь?» «У Блаулингов», — ответил Биттерлинг. «Альбин, Куна и Камил вместе с семьями завтра поедут с нами по заливным лугам до самого Баумельбурга. На сегодня они пригласили нас к себе, а Гортензия остановится в цветущем хмеле, ей там готовят комнату». Старушка, понимающе кивнула. Дама из рода Самтфус Кремлингов вряд ли стала бы довольствоваться кроватью в коморке под кривой маховой крышей, ведь у блаулингов, которые всегда были рады принять путников, отдельных комнат на всех не хватало. Ни Йордис, ни гортензия не подозревали, что жилье у Жабьего моста так и останется пустым. «Заприте ворота и никому не открывайте, как обычно, чтобы не творилось снаружи». Посоветовала и когда они попрощались и отправились в путь, отвечая на добрые пожелания под аккомпанемент собачьего лая. Флинка и Ласка прыгали вокруг повозок, и Уилфреда, словно им не терпелось выбраться на простор. Однако послушно вернулись во двор, повинуясь пронзительному свистку хозяина. Если бы путники оглянулись, отъехав на сотню-другую шагов, то увидели бы две исчезающие в дымке фигуры, все еще машущие им с каменной стены. Карлман хотел был обернуться, но не решился, как тогда на лестнице у Бульриха, хотя и обругал себя мысленно дрожащей поганкой. За его спиной дядя погрузился в созерцание живой изгороди, которая тянулась вдоль дороги. У Бульриха возникло непреодолимое ощущение, что в сторожке он пропустил что-то очень важное, как будто должен был сделать или хотя бы сказать нечто, что имело куда большее значение, чем путешествие у Баумельбург и участие в празднике масок пень трухлявый. Болван. Мысленно ругал он себя. Но выдумывал всякого и не в первый раз. И все же он подозревал, что неправ, и стоило бы поговорить со старым пастухом без свидетелей. Рассказ о мерцающих туманных тропинках, уводящих в темноту, взволновал картографа до глубины души. Дергая за пуговицу на потертом лоскуте бархатного жилета, он поймал себя на мысли, что очень хочет прямо сейчас прыгнуть с повозки и вернуться. Здесь, в окрестностях Крапа, перебраться через изгородь было несложно. Чем дальше на восток от сумрачного леса она уходила, тем больше в ней было калиток, которые открывались и закрывались с обеих сторон. Квендели, пройдя через такую калитку, запирали ее на засов и шли дальше своей дорогой. И, окажись, в повозке дыра, через которую можно было бы незаметно ускользнуть, Бульрих бы непременно ею воспользовался. Почти со злостью он сунул лоскут от жилета в карман брюк и достал из куртки кисец с табаком. И пусть ветер немилосердно швырял в них капли дождя, курить в крытой повозке было гораздо приятнее, чем верхом на пони. Сидящая напротив Хульда в недовольном молчании стряхивала воду с толстой шерстяной юбки, явно озабоченной о одеждой. Бульрих откинулся на спинку скамьи и погрузился в раздумья. Краем глаза он заметил, как из путаницы ветвей по правую сторону тропинки вынырнуло темное пятно, а за ним еще одно. Это были большие черные птицы с массивными телами и широкими крыльями. Хриплый крик ворона прервал мысли буриха и заглушил стук колес и монотонный рев ветра. Карканье пробрало старого картографа до костей, и он долго не сводил глаз с воронов, летящих на запад. Наконец птицы добрались до Сверлянки и исчезли в дымке облаков, превратившись в две темные точки над Гнилолесьем. Там, в тени высоких деревьев, и жил старый Варен сыновьями. От него-то клан пастухов, очевидно, и узнал то, что поможет пролить свет на сумрачный лес и прояснить мои мысли, — подумал Гурих. С каждым мгновением он все острее понимал, что Баумельбург не то место, где он сможет изгнать мучающих его призраков и рассеять затянувший мысли туман. Вот доберемся вечером даже в его моста и поверну назад. Бульрих запыхтел трубкой, обдумывая новый план действий. Клянусь святыми пустотелыми трюфелями, сумрачный лес снова манит и бросает мне вызов. Я должен завершить начатое, иначе не знать мне покоя. «Смотрите!» — крикнула Хульда, указывая налево, где темнеющие луга у дороги уходили в неизвестность. В «Вон там, далеко позади мерцают какие-то гонки. Должно быть, это окна жилищ Крапы. Если приглядеться, видно даже очертание усадьбы между деревьями на гребне холма. Туман рассеялся, но начинает темнеть». И правда... От живой изгороди, аллеи, рощицы уже тянулись длинные тени, а в больших лужах на дороге блестели отражения фонарей, закрепленных как на повозках, так и на седле у мельника, скачущего верхом. «Вон там, за живой изгородью, тоже что-то слегка светится», — сообщил Бульрих и присмотрелся. «Нет-нет, не волнуйтесь, свет не движется», — добавил он, заметив, что Хульда и Карлман стремительно обернулись. «В той стороне Ари-парк, а нам предстоит небольшой переход в полной темноте». Все, как предупреждала Йордис. Отозвалась Гортензия, обернувшись. «Чем ближе к Баумельбургу, тем больше путников мы обязательно встретим. На дороге будет не протолкнуться. А сейчас я просто обрадуюсь, когда впереди появятся огни», добавила она, повернувшись к Карману, «потому что тогда я буду знать, что даже об его моста совсем немного». «Или мы нагоняем другую повозку», — заметил молодой Квентель. «Странно, что на дороге так пустынно. За весь день мы встретили только Мельника». «Во имя черной трубы смерти все может измениться в один миг», — произнес кто-то за его спиной за могильным голосом. Это была Хольда. «Кажется, я слышу стук копыт, а еще тихий скрип, как будто открывается дверь на ржавых петлях», — объяснила она, прижавшись к спинке сиденья кучера и с опаской прислушиваясь. «Откуда скачут?» — резко спросила Гортензия, изо всех сил напрягая слух и пытаясь различить хоть что-то, кроме стука колёс и копыт, рёва ветра и дождя. — Доносится справа, — сказала Хульда. А еще мочала корова. — Неужели вы ничего не слышали? Святые трюфели, это должно быть тот страшный бык, который явился маленьким Ритерлингом, но кто знает, Томс это или кто другой. Мы только что миновали Арипарк, так что все сходится, и…» Карлман взволнованно указал в ту сторону, куда смотрела Хульда, и она осеклась. — Вы совершенно правы. Там свет пляшет вверх-вниз. Кто-то стоит на дорожке уже живой изгороди. И действительно, в шагах в десяти-пятнадцати от дороги между живыми изгородями возникло слабое свечение на высоте повозок. Поначалу было видно лишь, как вспыхивали светом влажные камни на вершине поросших кустарником стен, когда их касалось сияние невидимого фонаря. «Возможно, кто-то идет с факелом. Вот пламя и пляшет», — неуверенно предположил Бурих. В следующий миг позади повозки громко застучали копыта, и из полумрака вынурнула тень. «Не останавливайтесь!» Тяжело дыша, крикнул им Уилфрид, изо всех сил подстегивая снеговика. Только добравшись до Гортензии, он натянул поводья. «Вы заметили, что там кто-то есть? Но кто бы это ни был, Адели считает, что останавливаться нельзя, надо ехать дальше». «Чтобы сбежать поскорее, если понадобится», — подумала Гортензия. Пощелкав языком, она подстегнула пони. «Нам это не поможет», — тихо вздохнула Хульда, и ее слова тут же заглушил громкий крик из другой повозки. «Это Тильда!» охнул Бурих, оглянувшись на Биттерлингов. Она прячется за Звентибольдом. Теперь понятно, что ее испугало. Свет поднимается. И не только. Дрожащей рукой он указал направо. Все взгляды устремились к живой изгороди. Между неровными тенями голых ветвей показалась красноватая светящаяся голова. Она безвольно раскачивалась взад-вперед, словно в шее ее обладателя не было костей. Вот существо повернулось к ним лицом, и громкий крик вырвался не только у Хульды. — У него глаза налиты кровью и светятся. Все, как говорила Йордис. Она опустилась на сиденье и сцепила руки перед лицом, словно надеясь так защититься. — Призраки появляются из тьмы. Ах, лучше бы мы остались в сторожке. Что мы будем делать? Обратилась Гортензия к Мельнику. Вид у нее был суровый и бесстрашный, и еще немного, и она пустила бы пони в голоп. «Подождите! Остановитесь!» Громкая команда Адилия застала их врасплох, и Гортензия безотчетно натянула поводья. Повозка с грохотом стала, а Мельник повернул своего серого пони и поскакал обратно к старику Пфиферу и Биттерлингам, которые остановились позади. Адилий стоял в стороне от Тильды из Вентибольда и пристально всматривался в жуткое привидение. Со стороны живой изгороди до дороги донесся тихий зов, будто запоздалое эхо слов старого Пфифера. «Подождите!» «Пожалуйста, подождите! Помогите, прошу вас! Остановитесь!» В голосе звучали мольба и страх, и невозможно было поверить, что слова эти слетают с губ, качающиеся над стеной тролльей головы. Квендели растерянно молчали, слушая стук дождя. Ветер утих. «Это не призрак из потустороннего мира, а кто-то из наших!» Первым с изумлением понял Бульрих и сжал в кулаке трость. «Неужели тот самый негодяй из Крапа? — спросила Хульда, надеясь, что ему удастся избежать встречи с куда более зловещим созданием. Светящаяся голова тоже замерла. Затем снова послышался скрип, о котором впервые упомянула Хульда. — Открываются ворота в стене, — объяснил Звентибольд. — Я сразу узнал этот звук, потому что сам не раз проходил через калитку, когда бывал здесь с комитетом. Стоявшая рядом с ним Тильда плотнее закуталась в промокший плащ. — Он приближается? — спросила она, не поднимая глаз. — Да, отходит от живой изгороди и движется через лук к нам, — продолжал Биттерлинг, не обращая внимания на прочитание жены. — Тащит за собой лохматого пони, а огненная голова всё таращится в облака. Да уж, гоблинский мох, теперь я вижу его гораздо лучше. — Это Квендель, на плечо он несёт шест с болтающейся на нем выдолбленной тыквой. — Как же мы попались на такой детский розыгрыш? — Изумленно добавил он. И вдруг лохматый пони коротышка с тонкими ногами издал душераздирающий рев, от которого на дороге все снова притихли. — Да это вовсе не пони, — ахнул Звентибольд, — а теленок с одеялом или ковриком на спине. Какой странный образ! Уж сколько я всякого повидал на празднике масок, а таких ряженых встречаю впервые. Сидевшие в повозках удостоверились, что опасности нет, и когда Квендель и теленок подошли ближе, на месте осталось сидеть лишь Хульда. Уилфрид спешился, Биттерлинг в третий раз всех опередил. «Да это же тот конюх из старой липы!» — воскликнул он. Хитрый зеленый, которого так и не нашли после совета, хотя он очень подробно рассказывал о клубах тумана, помните?» Можно было и не спрашивать. Никто не забыл зловещих рассказов конюха, которые представили печали Фидели и Кремплинг в ином свете. Карлман смотрел на необычно наряженного квенделя особенно пристально. Бывший конь их кутался в темный плащ, который был ему слишком велик, тяжелую мокрую ткань он придерживал веревкой, один конец которой обмотал вокруг пояса, а другой пристегнул к недоуску теленка. Руки он оставил свободными, чтобы открывать засовы и нести длинный шест с тыквенной головой, настоящим шедевром. Но больше всего к Квенделе озадачил вид теленка, накрытого двумя бахромчатыми шерстяными одеялами, плотно обвязанными вокруг тела. Он был укутан даже более тщательно, чем пастух. Первым заговорил Старик Пфифер. «Мы знаем, кто ты. Тебя зовут Энна. Расскажи, откуда идешь и что с тобой случилось?» Хватило и взгляда, чтобы понять, бывший коню уставший пастухом, сильно напуган. «Я прошел вдоль живой изгороди до самой Вороньей деревни», — ответил Энна. Слова он выговаривал очень быстро, беспокойно оглядываясь в сторону деревни. «Мы тут с Муни». Торопливо продолжал он, указывая на телёнка, который доверчиво смотрел на Квенделей большими глазами и каймленными длинными ресницами. И я не хотел, чтобы нас увидели. поэтому и пошел между изгородями, хоть в наши дни там и опасно. Поначалу все было хорошо, и мы быстро продвигались вперед, особенно потому, что Муни не мог вырваться из-за стен. После звещатки стало труднее, потому что он всегда убегал в луга и не хотел идти дальше, бедняга. «После извещатки? изумленно переспросил Битерлинг. «А где ты был до этого? Куда пропал после Совета в Старой Липе? Всех, а и всех о тебя расспрашивал». «Нигде я не был», — тихо ответил Энн, опустив глаза, словно подозревая, что его ждет. «Ах, мошенник, никто не видел, куда ты подевался», — воскликнула Тильда. «А о случившемся в трактире, особенно об ужасном появлении Фиделии, судачила вся деревня. Так вот, почему ты прятался». «Я не прятался». Я все время был с кремплингами. Теперь его голос звучал почти вызывающе. Последовало недоверчивое молчание, и пока все обдумывали эту необычную новость, Энна снова заговорил с тревогой, оглядываясь на живую изгородь. Той же ночью я последовал за повозкой Эрштернов. Они отвезли Фиделю домой, и я поехал на ее сером пони. После всего, что было сказано и сделано, я бы не остался в трактире больше ни на одну ночь. «Клянусь сморчками, выходит, Пирмен пустил тебя к себе на ферму и не прогнал?» Биттерлинг не мог в это поверить, представив накрепко закрытые ворота. Энна ответил простым кивком, потому что теленок вдруг сильно потянул за веревку, и пастуху с трудом удалось его успокоить. «Надо выбираться отсюда!» — воскликнул он, и слушатели вздрогнули. «Позвольте мне пойти с вами». «Ради всех шаттенбартов, как бы я хотел повернуть обратно!» Виновато, — подумал Бойрих, — гадая, не лучше ли ему тайком исчезнуть. Быть может, судьба испытывает его. «Почему там небезопасно?» Глаза гортензии впились в лицо Энна. «Что вы с теленком встретили на тропе вдоль живой изгороди? Я же вижу, ты дрожишь как лист, стоит тебе оглянуться». «Там творится что-то странное, неясное», — сказал он, понизив голос до шепота. «Очень страшно. В воздухе витает что-то зловещее». Все начинается с рева, как штормовой ветер, который завывает сильнее и сильнее. Потом какая-то сила обрушивается с неба на живые изгороди, каркают вороны, лают лисицы, улюлюкают совы, шепчутся крысы и гномы, и, наконец, гром и молния раздаётся вой волков. Они летят стаи. Когда проносились мимо, на меня веяло ветром, я видел их тени в дымке. Муни ревел от страха, а ночные создания обитателей страны теней отвечали бедному теленку смехом. Я вырезал этот фонарь и нёс его высоко, чтобы защищаться». Но их держала поудаль вовсе не смешная гримаса моей тыквы. Они по своей воле не пересекали туманную границу и пока только пугают нас. Но скоро их станет больше, гораздо больше. — Ох, святые трюфели, он бредит! — воскликнула Гортензия. Остальные молчали, с нарастающим беспокойством вглядываясь в темную ленту живой изгороди. Тропа виднелась вдали, мрачная и безмолвная, готовая вскоре растаять в быстро сгущающихся сумерках. — Что это за теленок? спросил Биттерлинг. Помнится, что у Кремплингов была стельная корова, красивая, темно коричневая гордость и радость Пирмина. И этот теленок тоже коричневый. Звинтибольт не доверял больше никому, не только призракам из потустороннего мира. «Вы совершенно правы, господин Биттеллинг. Муни — телёнок Кремплингов», — без колебаний ответил Энна. «Я взял его. Украл, если хотите. Но, быть может, я спас его, потому что это замечательный малыш», а ему грозила отвратительная бессмысленная смерть, от которой я и хотел спасти невинного бычка. «О чем ты?» — вмешала Стильда. «Все знают, что от Кремплинги заботятся о своих животных, как и все жители Холмогорья». Энна на мгновение замолчал, печально почесывая пушистый лоб Муни. «Фиделия хотела загнать теленка в черные камыши, чтобы принести его в жертву тем, кто похитил Блоди», — сказал он. Муни родился в ту же ночь, когда исчез квинделёнок. «Волчья ночь, как вы ее называете. Фиделия считает, что это важно — отдать жизнь за жизнь, даже если ей нечего предложить болоту в обмен на сына, кроме теленка». «Принести животное в жертву на болоте — это древний обряд, пришедший из глубины веков», — мрачно сказала Дилий. «Откуда Фиделия об этом знает и почему она уверена, что из этого что-нибудь получится?» Энна устала пожал плечами. «На ферме Креплингов хаос». Я остался, потому что Пермин попросил помочь с работой в конюшне. Но на самом деле он не хотел меня отпускать, потому что я видел Блоди и бледного мальчика в тумане. Никто не верил Кремплингам, все их сторонились, потому что в звещатке страх гуляет из дома в дом, как простуда. Наверное, Кремплинг нарочно позволил мне сбежать с теленком, потому что три дня назад, незадолго до полуночи, ворота фермы вдруг оказались открыты. Пермин подозревал, что Фиделия не передумает и осуществит свой жестокий план. Он вздохнул, не замечая, что слушатели теперь смотрят на него с жалостью. Я взял старый плащ, а Муни завернул в одеяло, чтобы его не сразу узнали, если мы столкнемся с кем-нибудь ночью. И чтобы малыш не замерз, ведь разлучать его с мамой было так больно. Мы добрались до Вороньей деревни, и я понял. Дальше пойду по тропинке в живой изгороди, потому что я ужасно устал ловить теленка, который хотел домой. Завершил печальный рассказ Энна. Словно поняв, что речь идет о нем, маленький бычок снова дернул за веревку. Энна споткнулся и едва не упал, но Карлман остановил Муни, схватив за недоуздок. «Осторожно!» — крикнул старик Пифер, уворачиваясь от падающего рядом с ним шестостыквой. Мельник схватил бывшего конюха за руки и крепко поставил на ноги. «Бедняга едва жив. еще немного и свалится без сил. Отвяжите его от телёнка и несите к нашей повозке, а Муни мы привяжем к задку», — решила Гортензия. Привалившись к плечу Уилфрида, Энна поднял голову. «Случится что-то ужасное!» — прошептал он едва слышно, а потом паник и потерял сознание. Энна уложили между Хульдой и Бульрихом. Встревоженные Квендели не могли не думать о его словах. «Держи этот мешочек с травами у него под носом!» — попросил Хульду старик Пфифер, протягивая ей небольшой сверток, от которого веяло пряным ароматом, таким же, как в комнате больной беды. «О, дрожащие поганки! С ним будет то же, что с мамой?» Встревожился Карман. Нет, Адили покачал головой. Он просто устал. На него давят только воспоминания и рассказы, а это тяжело, особенно когда остаешься один в темные времена. Привязав веревку муник к повозке и скраб, все поспешно вернулись на свои места. Отныне мельник Уилфрид ехал рядом, потому что теленку было спокойнее возле пони. Маленький отряд продолжил путь, но на этот раз в полном молчании, прислушиваясь, не раздадутся ли звуки, которые описал Энно. Сначала ничего не происходило, они просто катили вдоль живой изгороди по зловещей черным окрестностям, пока стена не закончилась там, где тропинка сливалась с дорогой. Этого места к Венделе загодя боялись. Дождь превратился в мелкую морось, но ветер не унимался, налетал порывами, которые били по ушам, словно сырые тряпки, хотя это уже никого не беспокоило. Голова Энна покоилась на колени Хульды. Глаза его были закрыты, в обмороке он или спит, сказать было невозможно. Время от времени она помахивала перед его лицом мешочком с травами. Но гораздо интереснее Хульде было вглядываться в темноту через край повозки. Тыква, лежащая на багажной полке, ярко светилась, и от ее мерцающей желто-красным злобной гримасы делалось не по себе. Путники не понимали, угрожает она им или защищает. В воздухе витало что-то зловещее, объединившее в страхе и бдительности они ожидали начала событий, которые неизбежно приближались. И вот с северной стороны в небе вспыхнули зарницы. Где-то далеко над холодной рекой бушует гроза. Охнул Бурих, беспокойно оглядываясь по сторонам, как и остальные. «Кажется, я вижу молнии». И правда, вдалеке черное небо то и дело светлело, но сколько к Венделе не прислушивались, раскатов грома так и не различили. «Может быть, в Баумельбурге уже начались фейерверки?» — спросила Хульда. «Кто знает?» — ответила Гортензия через плечо. «Все может быть. Но после Волчьей ночи мне не нравится думать о том, что где-то что-то назревает». Она тряхнула поводьями, и оба пони тут же перешли на рысь. «Эй, — Эй, осторожнее там! — крикнул задемельник. — У нас тут теленок. Но Битерлин тоже подхлестнул Фрида и Мерле, и вскоре обе повозки оказались так близко друг к другу, что только Уилфрид на сером пони и Муни рядом с ним не дали им столкнуться. — Смотрите, вот опять! — пронзительно воскликнула Хульда, и ее услышали все. — Там им в самом деле ужасная буря, раз отблески видно даже здесь! — Над далеким горизонтом разворачивалось грандиозное зрелище. С головокружительно высоких облачных башен сорвалась яростная вспышка молнии и залила все вокруг ослепительным светом, будто потоком белого огня на мгновение соединив небо и землю. Холмы дрогнули. Путники видели все это до странности отчетливо, словно где-то далеко туманная пелена разом испарилась. Слева на фоне переливающегося неба вырисовывались очертания плато с мелкой порослью. Здесь крапово пуща заканчивалась крутым склоном. На северо востоку уходила узкая долина лесной реки. «Клянусь священными гребными кольцами! Видно до самых белых гор!» — крикнула Гортензия, поднимаясь навстречу ветру. «Этого не может быть! Они всегда окутаны туманом, а уж в такую бурю тем более!» «Да, вспомните, что говорил Боза на совете. Это не ледяные вершины белых гор!» — воскликнул старик Фифер, закрывая лицо от сильного порыва, разметавшего в юки. Один из пони в упряжке испуганно заржал, а Муни заревел от страха, но крики животных заглушил нарастающий рев ветра, который, казалось, во всю мощь заявлял о себе. «Вот-вот случится что-то ужасное. Предсказуемый конец нашего несчастного путешествия», — подумала Гортензия. «Не следовало нам отправляться в путь, и виновата в этом только я». Эта мысль ее потрясла, заключила храбрую Гортензию в ловушку, Она будто угодила в кошмарный сон, в котором никому не удается спастись, как ни старайся. Ей ставалось лишь подгонять пони, но осторожно, не срываясь на наголо, потому что к ее повозке был привязан Муни, и это усиливало чувство, будто их удерживает нечто, чего нельзя изменить. И снова по небу с северной стороны пронеслась беззвучная молния. Ослепительная вспышка разделила облака на части, они окрасились странным красновато-серым цветом. На самом верху, где гребни гор должны были скрыться во тьме, Карлман вдруг увидел что-то странное. Приподнявшись на кучерском сиденье, он взволнованно указал влево поверх головы гортензии. «По небу что-то движется. Там идет кавалька до призраков. Они темнеют на белых снегах далеких вершин» пронзительно воскликнул молодой квентиль. «Наверное, волки!» — крикнул сзади Биттерлинг. Все невольно пригнулись, хотя находились далеко от холодной реки и бушевавшей тамбури. «Призраки, которых несет на охоту штормовой ветер, движутся очень быстро!» — подумал Звентибольд. «Однажды мы в этом убедились, второй раз от судьбы не уйдешь!» Звентибольд держал поводья, но Тильда все равно крепко вцепилась в него, глядываясь широко раскрытыми глазами. С тех пор, как, несмотря на все предупреждения мужа, она наивно пожелала отправиться с ним в эту поездку, прошло совсем немного времени. Впереди Уилфред то и дело поворачивался в седле, словно надеясь услышать от старика Пфифера совет, как поступить. Справа, в свете молний, снова показалась темная лента живой изгороди, которая совсем скоро должна была вывести путников на дорогу. Уже виднелись торцы, заросшие кустами стен. Кто знает, что там притаилось. Никто уже не надеялся преодолеть этот сложный участок, оставшийся целым и невредимым. Энна, которого Холда уложила на мешок с плащами для маскарада, вдруг вскочил. С некоторым усилием молодой конюх-пастух выпрямился, ошарашенно вгляделся в мерцающую хмылку тыквенной головы и замер. Он знал. Начинается то, с чем он уже встречался. Одинокий вихрь налетел, как холодная северная буря. Он пронесся по тропинке вдоль живой изгороди, намереваясь настигнуть проезжающие по дороге повозки. Голые кусты на стенах заколыхались. Никто не показался, однако внезапное явление зла ощутил не один только Энна. Тьма холодом сжимала сердца путников и нагоняла уныние. Вот они миновали подступ к тропе, и тусклый свет фонарей на повозках ненадолго осветил вход в непроглядную черноту, притаившуюся между стенами живой изгороди, словно зверь, готовый напасть. Тропу залило светом всего на несколько шагов вперед, но все чувствовали — там, в глубине, что-то скрывается. «Во имя всех Шаттенбертов, Там мерцающий туман! Он заполняет тропу!» Страшный возглас Хульды словно запустил новую волну ужаса. Путники не остановились, хотя за их спинами теперь раздавались призрачные голоса и ропот, все так, как описывал Энна. Выйти кричать могли только живые существа, но их не было, все оставалось прежним. Лишь мерцал призрачный свет, который начал распространяться меж изгородями и медленно превращать тропинку в тускло поблескивающую белесую змею. Выползая из темноты, она прокладывала путь по холмам к деревням Квенделей. Теперь этот зловещий поток без труда настиг беглецов. Белая пелена окутала их, и пони в упряжках ступали прямо по ней. «Надо перерезать веревку Муни!» — пронзительно закричал Энна, перекрывая суматошные возгласы, зазвучавшие в повозке. Вскочив, он столкнулся с Худой и Буллихом, когда повозка искра по набешенной скорости вырвалась вперед. Копыта грохотали по дороге, рыжие пони неслись изо всех сил, объятые страхом, выкатив глаза, не думая о том, что их ждет. Гортензия знала, что дергать за поводье, которое она держала одной рукой, бессмысленно. Другой рукой она ухватилась за сиденье, чтобы не упасть с раскачивающейся кучерской скамейки, в спинку которой судорожно вцепился Карман. Собравшись силами, молодой Квендиль обернулся, чтобы посмотреть, как там остальные. Теленку приходилось совсем плохо. Он едва поспевал за повозкой и с отчаянным ревом задирал голову, время от времени натыкаясь на заднюю стенку. Энна устремился к Муни, поспешно пробираясь через вьюки и корзины. «Он сломает ногу! Его переедет повозка биттерлингов, снова закричал бывший конюх. Вторая повозка была уже совсем близко. Мельник пришпорил своего удивленного пони и увел его в сторону, опасаясь обезумевших животных. В дополнение к этой суматохе вокруг путника бушевали невидимые вихри теней и духов. Ветер завывал, свистел, визжал, рычал, трещал и кричал, словно все чудища, растворившиеся во тьме, разом поднялись, чтобы напасть на беззащитных жертв. Призраки, казалось, были повсюду и сводили с ума не только пони. Биттерлингов бросало по повозке из стороны в сторону, будто их швыряла чья-то невидимая рука. Старик Пфифер то и дело хватал себя за голову, словно кто-то тянул его за взъерошенные волосы. Глядя, как Фрида и Мерль в панике трясут головами, Карлман гадал, не дергают ли их за гривы призрачные пальцы. Тем временем Энна добрался до конца повозки и принялся дергать за туго натянутую веревку Муни, одновременно отчаянно жестикулируя Биттерлингу, чтобы тот свернул, если и в самом деле удастся освободить теленка. Звейн все понимал, но отвечал беспомощными взмахами руки, сообщая о том, что уже давно потерял поводье своих пони. К тому же дорога пошла под уклон, и повозки понеслись еще быстрее. Охваченный ледяным ужасом, Энна попытался взять себе в руки, мысленно проклиная свою слабость и сетуя на отсутствие ножа. Затащить теленка в повозку удалось бы только невообразимыми усилиями. «Муни не утонул в черном или, но теперь сломает шею, даже если я смогу его отвязать», — с горечью подумал Энна. «Впереди свет!» — крикнула с кучерского места гортензия, но бывший конюх не обратил на нее внимания. Сидевший же рядом с ней Карлман сразу понял, что вперед она смотрит не с облегчением, а с ужасом. В том месте, в ложбине, через которую протекала река Зайчатка, располагались первые дома за жабьим мостом. «Мы врежемся во что-нибудь!» — в панике кричала она навстречу ревущему ветру. «Что, если на пути окажется квендель или серьезное препятствие?» «Ёлки-поганки! Правь в сторону от деревни, налево и через мост!» Послышалось из повозки. Это Бурерих вынырнул из кучи багажа позади гортензии Карлмана со смелым советом. Старый картограф вспомнил, что перед самым въездом в деревню проселочная дорога раздваивается. Правая тропа вела к реке Зайчатки, на старый каменный мост, крутой подъем, на который неизбежно замедлит их безумную скачку, если не приведет к худшему. За мостом дорога шла на восток, к Фишбургу, в самое сердце владений хелмлингов. «Нельзя!» Сердит ответила Гортензия. Мы опрокинемся. Мост мокрый, все камни, наверное, скользкие от дождя. Попробуй, настаивал ее старый сосед с необычным упрямством. Ты посмотри, что там светится. Это же костер прямо у въезда в деревню. Пони сами доберутся до моста, потому что дорога к деревне с обеих сторон обнесена забором, и мы никак не попадем в открытое поле. Вот они. Смотрите, их видно. Крик Хульды возвестил о новых опасностях. Дрожа она указала вперед, где поднимались над землей ужасающие существа, еще маленькие, но хорошо заметные на фоне пылающего костра. Все они ходили прямо и держали в руках палки или горящие факелы. К ужасу путников, их встретили яростным шумом, угрожающим ревом, который сопровождался лязгом и скрежетом, словно дерево билось от дерева и металл о металл. «Не верьте своим глазам!» Громовым голосом потребовал старик Фифер. Его услышали в обеих повозках. «Под масками прячутся жители деревни. Они вышли, чтобы встретить нас огнем и вилами, или вообще не пустить в деревню. Должно быть, перепугались до смерти, раз сами развели на улице такой огромный костер». Дотянувшись до кучерского сиденья, он раздвинул Биттерлинга в стороны, чтобы всем троим было видно, что происходит в другой повозке, мчащейся в паре шагов перед ними. Энна по-прежнему упорно пытался развязать узел веревки, который был привязан теленок, ослабевший Муни, казалось, вот-вот споткнется. Запряженные в первую повозку пони оглядывались по сторонам в поисках выхода, но так ничего и не увидев, повиновались гортензии, державшей поводья, и бросились направо к мосту, очертания которого вырисовывались перед ними в отблесках пламени, как злой рок воплотившийся в камне. Над зайчаткой висел густой туман. Массивные опоры мостающие залив, пронизанные странным блеском дымки, или этот блеск только почудился испуганным квентелем. Поскольку пути назад все равно не было, гортензия с мужеством, порожденным отчаянием, обратилась к самой насущной задаче. Как там теленок? крикнула она, не сводя взгляда с дороги. Слева виднелись фигуры жителей деревни, темневшие на фоне пламени кто-то черный рогатый протягивал к ним руки, словно в зловещем приветствии. Рядом с ним танцевали лохматый медведь, два создания с угловатыми головами, похожие на собак, и нечто напоминающее отвратительную смесь кабана и барана. Помимо изогнутых клыков и застренных ушей, у него были витые рога, причем целых четыре. Из темнеющих вдали домов бежали и другие квендели в масках. Никто из них не замечал, что в направляющихся к деревне повозках, запряженных парами пони, сидят их сородичи, явно терпящие бедствие. Жители вели себя так, словно боялись страшного врага, что вот-вот появится. Наконец, ряженные собачьими головами и кабан сорвали маски, и не только их на мгновение показалось, что он узнал их, у костра плясали блаулинги. Они в дикой злобе оскалили зубы и закатили глаза. Зрелище было столь страшным, что путники даже задумались, кого вместо них и видят перепуганные квендели у костра. Когда пони свернули на дорогу, ведущую к мосту, раздался оглушительный грохот. Колеса и копыта ударились о мокрые камни, и первая повозка накренилась. В панике заревел Муни, потеряв опору на скользких камнях, он начал сползать влево, а повозка понеслась вправо. Энна закричала и перегнулся через край, обеими руками ухватив теленка за шею, чтобы не дать ему упасть. Внезапно бывший конюх почувствовал, что кто-то крепко сжимает его сзади. «Держись — Держись! — крикнула ему в ухо Хульда. — Я уже однажды держала и не отпускала, чего бы это ни стоило. Может быть, мы все же пройдем по мосту. Во имя святых трюфелей мы почти у цели. Энна оглянулся, словно в этот безумный миг хотел удостовериться в ее правоте. Ему было необходимо смотреть вперед, несмотря на немевшие руки на шее Муни и намертво вцепившуюся сзади хульду. Дорога слегка изогнулась, и Энне удалось мельком увидеть мост. И ему почудилось, что у перил с левой стороны в дожде и тумане выросло что-то вроде высокого столба. Возможно, это был силуэт могучей каменной фигуры. Кроме Энна, еще двое квинделей в повозках точно знали, что на мосту через Зайчатку никогда не было ничего подобного. Однако сейчас даже старики Пфифер и Бурих видели, что там кто-то стоит. Из камня ли он? Из плоти и крови? Или это тень тьмы? Еще мгновение, и станет ясно. Последние секунды перед въездом на мост Аделий попытался понять, что за странная паутина застила ему глаза. Кто-то сторожил реку. К добру или худу, но фигура стояла с поднятой рукой, сжимая ни то меч, ни то посох из яркого чистого света. А Булериха вдруг настигло удивительное воспоминание, поразило его, будто молния, попавшая в мост. Шум, грохот, ослепительный свет. У квенделей животных, позабывших обо всем от ледяного ужаса, замерлись сердца и дыхание, и время остановилось. На другом берегу реки жители деревни увидели в вихрях тумана неясное очертания двух повозок, которые неслись прямо на них с бешеной скоростью. Однако благодаря святым пустотелым трюфелям в последний момент те свернули к зайчатке и прогрохотали тяжелыми колесами и копытами по мосту. Вот такую шутку в эту ночь сыграли с мирными квенделями злобные призраки, которые уже несколько дней время от времени беспокоили деревню Жабьего моста и окрестности, пугая направлявшихся в Баумельбург путников почти до безумия. В белом мареве над рекой что-то вспыхнуло, будто молнии прорвались сквозь плотные тучи. Взревело несчастное животное, явно раненное, и все леденящие кровь звуки растаяли в облаках над зайчаткой. Наступила тишина.